Глава девятнадцатая. Я взлетел ввысь, и я ощутил всепоглощающую боль, испепеляющую всю мою волю и способность выбирать скорость. Внутренний взрыв отбросил меня к небу, навстречу жемчужно-белому свету, внезапно на секунду, как всегда хлынувшему настоящим потоком из грозного глаза, раскинув бесконечные лучи по всему широкому городу, превратившись в небо. приливную волну невесомого расплавленного освещения прокатившегося по всем созданиям и предметам большим и маленьким и я поднимался всё выше и выше кругами словно напряжение внутреннего взрывания ослабевало и к своему ужасу я увидел что вся моя одежда сгорела а тело на встречу бушующему ветру валит дым На миг я увидел всю картину целиком: мои голые вытянутые руки и вывихнутые ноги, силуэт на фоне всезатмевающего света. Моя плоть уже обгорела до черна и припечаталась к сухожилиям моего тела, сжалась до сложного сплетения мышц, облегающих кости. Боль достигла зенита и стала невыносимой. Но как мне объяснить, что для меня это не имело значения? И я направлялся на встречу собственной смерти, а эта бесконечная на первый взгляд пытка была ерундой, обычной ерундой. И я выдержал бы всё что угодно, даже сжжение в глазах, даже сознание того, что они сейчас расплавятся или взорвутся в солнечной печи, и что я лишусь плотской оболочки. Картина резко изменилась, и ветер больше не ревел. Мои глаза успокоились и прояснились. Вокруг зазвучал знакомый хор гимнов. И я стоял у алтаря, не подняв голову, я увидел перед собой церковь, переполненную людьми. Среди поющих ртов и удивлённых глаз вверх поднимались расписные колонны, как мацы разукрашенных деревенских стволов. И справа, и слева меня окружало это неомятное, безграничное паство. У церкви не было стен, ни даже высокие купола, украшенные тестейшим, блестящим золотом, с отчеканенными святыми и ангелами, он вступили место величественному, бесконечному голубому небу. В мои ноздри затопил запах ладана, но вокруг меня в унисон звонили крошечные золотые колокольчики. Одна ритмическая фигура нежной мелодии быстро переливалась в другую дым жёг мне глаза но это становилось всё приятнее по мере того как меня заполнял аромат ладана заставляющий слезиться глаза и моё зрительное восприятие сливалось с тем что я пробовал трогал и слышал и я раскинул руки и увидел что их покрывают длинные белые рукава с золотой каймой свободно падавшие на запястье Где виднелись мягкие волоски взрослого мужчины? Да, это были мои руки. Но мои руки, перешедшие за барьер, запечатлённые во мне смертной жизни. Это были руки мужчины. Из моего рта полилась песня, громким, мелодичным мехом разносясь над головами паствы. И в ответ послышались их голоса. И я ещё раз подчеркнул голосом свою убеждённость. убеждённость, пропитавшую меня до мозга костей, Христос не зашёл на землю, его воплощение началось во всём, в каждом мужчине и в каждой женщине, и будет длиться вечно. Песня получилась до того безупречной, что из глаз моих хлынули слёзы, и наклоняя голову и сжимая руки, я увидел перед собой хлеб и вино, круглый ламоть, ожидающий благословения. преломание как вино в золотой чаше ожидало своего превращения сие есть пречистое тело Христово сие есть кровь Христова пролитая за нас в исставление грехов и вечную жизнь пел я и я взял в руки ломоть и поднял его а из него полилась струя света и паства ответила мне сладостно самым громким хвалебным гимном И я взял чашу, и я понял её повыше, и на колокольнях зазвонили колокола, на колокольнях, колокольнях, толпящихся рядом с колокольнями этой величественной церкви, простираясь во всех направлениях на многие мили, так что весь мир превратился в огромный славный заросль церквей. А здесь рядом со мной звенели золотые колокольчики. Снова пахнуло ладаном. Поставив чашу, я посмотрел на колышущиеся передо мной море людских лиц. И я повернул голову слева направо, а затем посмотрел в небеса, на исчезающую мозаику, слившуюся с поднимающимися ввысь, катящимися по небу облаками. В поднебесье я увидел золотые купола, и я увидел бесконечные крыши под одо И я знал, что передо мной лежит во всём своём великолепии Киев, что я стою у великом святилище Софийского собора, что убраны все преграды, отделявшие меня от этих людей, а все остальные церкви, что в дальнем смутном детстве я видел только в руинах восстановлены, что к ним вернулось былое величие, что золотые киевские купола впитывают солнечный свет и отдают его Добавив ему силы миллиона планет, с огрёт и вечным светом, в огне миллиона звёзд. "Мой Господь, мой Бог!" воскликнул я, и опустил глаза и посмотрел на изумительно расшитое облачение, на зелёный атлас и нити чистого золотого металла. По обе стороны стояли мои братья во Христе, бородатые, с блестящими глазами. Они помогали мне, пели те же гимны, что и я. Наши голоса смешивались, настойчиво переходя от гимн к гимну. И я практически видел, как поднимаются увыс ноты по прозрачному небосводу. "Раздайте! Раздайте, мы бани голодны!" крикнул я. И я приломил хлебец, и я разломил его пополам, потом на четвертинки. А их поспешный растёр на мелкие кусочки, заполнившее сверкающее золотое блюдо. Прихожане толпой поднялись по ступеням, за кусочками хлеба потянулись хрупкие розовые ладошки, и я раздал его как можно быстрее, кусочек за кусочком, не просыпая ни крошки, разделяя хлеб между десятками людей, потом между двадцатью, потом между сотнями. По мере того, как они подступали и вновь прибывшие, практически не давали тем, кто получил хлеб, возможности выбраться. Они все подходили и подходили, но гимны не смолкали. Голоса, приглушенные у алтаря, стихавшие, пока поглощался хлеб, вскоре зазвучали вновь, громкие и радостные. Хлеба хватало на целую вечность. И я снова и снова разламывал мягкую толстую корочку и вкладывал его в протянутые ладони, угорцозно сложенные пальцы. "Берите, берите тело Христа", говорил я. Меня окружили тёмные колышущиеся фигуры, выреши прямой из блестящего золотисто-серебряного пола. Это были стволы деревьев, их ветви загибались вверх, а потом опускались ко мне. И с ветвей падали листья и ягоды, падали на алтарь, на золотое блюдо, на священный хлеб, превратившись в кучу кусочков. "Забирайте", крикнул я. И я поднял мягкие зелёные листья и ароматные жёлуди и передал их нетерпеливым рукам. И я опустил взгляд и увидел, что из моих пальцев сыпется пшеница, зёрна, которые я отдавал раскрытым губам. Насыпал в открытые рты Воздух сгущался От беззвучно падающих зеленых листьев Их было столько Что все вокруг окрасилось В мягкий блестящий оттенок зеленого Но внезапно в картину Ворвались стайки крошечных птиц В небеса вспоркнули Миллионы воробьев Воспарил миллион зябликов Расправляя крылышки На сверкающем солнце Отныне и во веки веков в каждой клетке, в каждом атоме молился я о воплощении, сказал я. Да прибудет с нами Господь. Мои слова снова зазвенели, словно мы стояли под крышей, под крышей способной откликнуться на мою песню, но нашей крышей было только открытое небо. Меня сдавила толпа, она окружила алтарь, мои братья ускользнули Тысячи рук мягко тянули их облачение, стягивая их со стола Господа. Со всех сторон подступали голодные, принимавшие от меня хлеб, принимавшие зерно, принимавшие целыми пригоршнями желуди, принимавшие даже нежные зелёные листья. Рядом со мной встала моя мать, моя прекрасная мать с грустным, испичрённым морщинами лицо. Ее густые седые волосы прикрывал красиво расшитый головной убор. Она устремила на меня взгляд, а в дрожащих руках, в высохших застенчивых пальцах она держала самое потрясающее подношение — крашеные яйца. Красные и синие, золотые и желтые, расцвеченные лентами и бриллиантами, венками полевых цветов. мерцающие лаком, как гигантские золотые камни. И там, в самом центре подношения, у её дрожащих морщинистых рук, лежало то самое яйцо, которое она доверила мне когда-то давным-давно, лёгкое, сырое яйцо, выкрашенное в блестящий и яркий рубиново-красный цвет с горящей золотой звездой в центре, увит овалом лентами овала. то самое драгоценное яйцо, несомненно, её лучшее творение, лучшее достижение проведённых за расплавленным воском и кипящими красками часов. А оно не потерялось, оно никогда не терялось. Оно было здесь, но с ним что-то происходило. Это было слышно, слышно даже за громогласной, разрастающейся песней толпы. Почти незаметный звук внутри яйца, незаметный звук бьющихся крыльев, незаметный крик: "Мама!" Я взял его, я взял его в ладонь и нажал большими пальцами на ломкую скорлупу. "Нет, сынок!" Она буквально взвыла. "Нет, сын мой, нет, нет!" Слишком поздно. Мои пальцы продавили лакированную склупу, а из-за сколков вылетела птица. Прекрасная взрослая птица с белоснежными крыльями, крошечным жёлтым клювом и блестящими угольно-чёрными глазками. И я испустил долгий, глубокий вздох. Она поднялась из яйца, расправила свои безупречные белые крылья и раскрыла клюв. У неожиданном пронзительном крике она взлетела вверх эта птица, освободившись от разбитой красной скорлупы, поднимаясь всё выше и выше над головами прихожан, над мягким водоворотом зелёных листьев и порхающих воробьёв, над великолепным гомоном звенящих колоколов. Колокола звучали так громко, что сотрясались даже кружащиеся в воздухе листья, так громко что содрогались уходящие ввысь колонны, что толпа покачивалась и пела еще усерднее, стремясь слиться в унисоне звучным, с озвучным золотоголосым перезвоном. Птица улетела, птица вылетела на свободу. «Христос родился!» — прошептал я. «Христос рожден!» «Христос на небесах и на земле!» «Христос с нами!» Но никто не мог расслышать мой голос, Мой обращён к самому себе голос. Но какое это имело значение, раз весь мир пел общую песню. Меня схватила чья-то рука, грубо, злобно рванула на мой белый рукав. И я повернулся. И я набрал в рот воздуха, чтобы закричать, но застыл от ужаса. А откуда не возьмись, рядом со мной возник человек. Он стоял так близко, что наши лица практически соприкасались. Он сердито смотрел на меня сверху вниз, и я узнал его рыжие волосы и бороду, неистовые и несчастive голубые глаза. И я знал, что это мой отец, но это был не мой отец, а какое-то жуткое, могущественное существо, вселившееся во внешнюю оболочку моего отца, выросшее рядом со мной как колос. Оно обжигало меня взглядом, дразнило меня своей силой и своим ростом. Он вытянул руку и шлёпнул тыльной стороной ладони по золотой чаше. Она пошатнулась и упала. Освещённое вино запачкало кусочки хлеба, запачкало покров алтаря из золотой ткани. "Не смей!" крикнул я. "Смотри, что ты наделал! Неужели за пением меня никто не слышит?" Неужели никто не слышит меня за боем колоколов? Я остался один. И я находился в современной комнате, и я стоял под белым отштукатуренным потолком. И я стоял в жилом доме. И я остался сам с собой, маленькой мужской фигуры с прежними вьёрошиными кудрями до плеч, в фиолетово-красном бархатном пиджаке и в пышных белых кружевах. Я прислонился к стене, и я стоял, застыв от изумления, зная только, что каждая частица этой комнаты, каждая частица меня не менее реальны и тверды, как то, что происходило на долю секунды раньше. Ковёр под ногами был такой же настоящий, как листья с снежинками, кружащиеся по громадному софийскому собору, а мои руки, мои безволосые мальчишеские руки такими же реальными, как руки священника, которым я был секунду назад, священника, преломлявшего хлеб. В моём горле зарождался ужасный стон, ужасный крик, которого я сам бы не вынес, и если его не выпустить, я перестану дышать. И это тело, будь оно проклятым или святым, смертным или бессмертным, чистым или испорченным, Наверняка раззорвётся. Но меня успокоила музыка. Она медленно плывала, чистая, утончённая, совершенно не такая, как грандиозный и величественный цельный хор, который я только что слышал. Из тишины выскочили идеальной формы разрозненные ноты, множество льющихся водопадом звуков, которые словно беседовали со мной, резко и прямо. براсая удивительный вызов излюбленному мной наплыву мелодий подумать только какие-то 10 пальцев способны вытащить эти звуки из деревянного инструмента внутри которого настойчивым твёрдым движением бьют по бронзовой арфе с туго натянутыми струнами молоточки я узнал её и я узнал эту песню я узнал фортепианную сонату в прошлом я любила её Теперь же меня поразила её ярость. А пассаната, оверху вниз, звучали ноты потрясающими, трепетными арпеджио, с грохотом скатываясь вниз, громохая, стучащим стаккато, затем поднимались и снова набирали скорость. Оживлённая мелодия продвигалась вперёд, красноречивая, праздничная и удивительно человеческая, требуя, чтобы её не только слушали, Но и чувствовали, требуя, чтобы слушатель следовал каждому замысловатому изгибу и повороту. Опасяната, о яростному рогани нот, и я расслышал звучное эхо, отскакивающее от дерева, расслышал вибрацию гигантской пруггарфы, и я расслышал шипящую дрожь её бесчисленных струн. О да, дальше, дальше, дальше, громче. жёще, бесконечная чистота и бесконечное совершенство, звенящее и выжатое, словно ноту использовали как хлыст. И как человеческим рукам удаётся творить это волшебство, как они выбивают из клавиш, сделанных из слоновой кости, этот поток, эту взбудораженную, громоподобную красоту. Музыка кончилась. Моя агония была так ужасна, что я мог лишь закрыть глаза и стонать, застонать из-за того, что лишился этих хрустальных нот, лишился этой нетронутой чистоты, этого бесловесного звука, тем не менее поговорившего со мной, умолявшего меня стать свидетелем, умолявшего меня разделить и понять чужое напряжённое Не бесконечно требовательное душевное смятение. Меня всколыхнул чей-то крик, и я открыл глаза. Комната, где я стоял, оказалась большой и была набита разрозненными, но дорогими предметами: картинами в рамах от пола до потолка, коврами с цветочными узорами, разбегавшимися под изогнутыми ножками современных стульев и столов, и пианино. громадное пианино откуда исходил этот звук оно сияло среди этой суматохи длинной полоской ухмыляющихся белых клавиш торжество сердца души и разума передо мной на полу стоял на коленях мальчик араб с глянцевыми коротко стриженными кудрями в маленькой ношитой точно по размеру джелабе хлопчат ба бумажным одеянием жители пустыни Он сидел, зажмурившись, обратив к потолку круглое личико, хотя он меня и не видел, сведя брови и отчаянно шевеля губами, выпаливая арабские слова. «Приди кто угодно, демон, ангел, останови его, но приходи из тьмы, мне все равно, кем ты будешь, лишь бы у тебя хватило силы мстительности, мне все равно, кто ты, выйди из света, приди по воле богов». Не терпящих жестоких мерзавцев. Останови его, пока он не убил мою Сибил. Останови его. Тебя вызывает Бенджамин, сын Абдулы. Возьми в залог мою душу, возьми мою жизнь, но приходи, приходи. У тебя больше сил, чем у меня. Спаси мою Сибил. Тихо, зарал я, и я задыхался. У меня взмокло лицо. У меня безудержно дрожали губы. «Что тебе нужно? Говори!» Он посмотрел на меня, он меня увидел, его круглое византийское личико словно чудесным образом сошло с церковной фрески, но он был здесь, он был настоящий, он увидел меня, и именно меня он хотел увидеть. «Смотри ты, ангел!» — закричал он с арабским акцентом. Раскрой пошире свои большие прекрасные глаза. И я увидел. До меня мгновенно дошла суть происходящего. Она, молодая женщина сибил, сопротивлялась, цепляясь за пианино, не давая стащить себя с табурета, стараясь достать пальцами клавиши, плотно сжав рот, хотя через стиснутые губы прорывался ужасный стон. Над плечами летали золотые волосы. Ее тряс мужчина, тянул ее, орал на нее и внезапно сильно ударил кулаком, так что она упала назад, через табурет, перевернувшись через голову, нескладный клубок на покрытом ковром полу. «Апассионата! Апассионата!» — ревел он, настоящий медведь, темперамент под стать манией величия. Не буду я слушать, не буду, не буду. Отвежись от меня, от моей жизни. Это моя жизнь. Он ревел как бык. Хватит поиграло. Мальчик подпрыгнул и схватил меня. Он жал мои руки. А когда я уставился на него в недоумении и стряхнул его, он вцепился в мои бархатные манжеты. Останови его, ангел. Останови его, дьявол. Сколько можно его бить? Он же её убьёт. Останови его, дьявол! Останови, она хорошая. Она отстала на колени и попала в зла, скрывая лицо вуалью из спутанных волос. Сбоку Наталии виднелось большое пятно подсохшей крови. Пятно глубоко въевшееся в ткань с цветочными узорами. И я в изумлении следил, как мужчина отходит, высокий, бритаголовой с налившимися кровью глазами он заткнул уши руками и осыпал её ругательствами Ненормальная тупая стерва, ненормальная спятившая стерва, эгоистка. Мне что, жить нельзя? Нельзя жить по справедливости? У меня что, своих желаний нет? Но она опять раскинула руки над клавишами, она перешла прямо ко второй части Пассионат, словно её никто и не прерывал. Её руки ударяли по клавишам, один миствый зал над нот за други, как будто их написали с одной только целью ответить ему, бросить ему вызов, ой, крикнуть: "Я не прекращу, не прекращу". И я знал, что сейчас будет. Он обернулся и окинул её злобным взглядом, лишь для того, чтобы довести свою ярость до предела. Он широко раскрыл глаза. Ворот исказился в гримасе боли, на губах заиграла смертельно опасная улыбка. Она раскачивалась на табурете взад вперёд, её волосы летали в воздухе, лицо было обращено вверх, и ей не приходилось смотреть на клавиши, управляя движением рук, перебегавших справа налево, ни разу не сбившихся. Из её плотно сжатых губ послышались стихи: Отшлифованные звуки Она напевала мелодию, струящуюся из-под клавиш Она выгнула спину и опустила голову Ее волосы упали на разбегающиеся руки Она продолжала Она перешла к грому, к уверенности, к отказу, к вызову, к утверждению «Да, да, да!» Мужчина сделал шаг в ее сторону А безумивший мальчик в отчаянии бросил меня и метнулся между ними, но мужчина ударил его сбоку с таким бешенством, что мальчик растянулся на полу. Однако не успели руки мужчины опуститься на её плечи, а она уже опять перешла к первой части Апоссианата, как я схватил его и развернул лицом к себе. "Объёши её, да?" прошептал я. "Что ж, посмотрим". Да, воскликнул он, и по лицу лился пот. Блестели выпуклые глаза. Убью, она раздражает меня до безумия. Она меня с ума сводит, всё она, и она умрёт. Слишком взбешённый, чтобы хотя бы удивиться моему присутствию, он попытался оттолкнуть меня в сторону, и оной впристылно уставился на неё. Чёрт тебя подери, Сибил, прекрати эту музыку, прекрати. Мелодии и аккорды опять достигли громового темпа. Она ринулась в атаку. И я толкнул его, схватил левой рукой за плечо, правой сдвинул подбородок наверх, чтобы не мешал. Уткнулся лицом в его горло, разорвал его, и глотнул полившуюся мне в рот кровь. Она оказалась обжигающей. густой, полный ненависти, полный горечи, полный разбитых надежд и мстительных фантазий. Какая же она была горячая! Я пил её глубокими глотками и всё увидел, как он любил её, лелеял её, её талантливую сестрёнку. Он ловкий, злой на язык брат. Кому медведь на ухо наступил? Как он вел ее к вершине своей драгоценной и рафинированной вселенной, пока общая трагедия не оборвала ее восхождение и не заставила ее, обезумевшую, отвернуться от него, от воспоминаний, от амбиций и навеки запереться в траур по жертвам трагедии, по любящим, рукоплескавшим родителям, погибшим родителям. на извилистой дороге, ведущей через далёкую тёмную долину, в одну из тех самых ночей, что предшествовали её великолепнейшему триумфу, дебюту гениальной пианистки на глазах всего мира. И я увидел, как их машина тяжело с грохотом неслась в темноте, и я услышал, как молтал брат на заднем сиденье, пока сестра крепко спала. Я увидел, как эта машина врезалась в другую машину, и я увидел звёзды жестоких и безмолвных свидетелей. Я увидел израненный, безжизненный тела. Я увидел её потрясённое лицо. Она стояла, целая и невредима, в порванной одежде на обочине. Я услышал, как он кричал от ужаса. Я услышал его неверищие проклятья. И я увидел разбитое стекло, повсюду разбитое стекло, блестящая красота под фарами. Я увидел её глаза, её бледные голубые глаза. Я увидел, как закрылось её сердце. Моя жертва была мертва. Он выскользнул из моих рук. У него осталось не больше жизни, чем у его родителей в том жарком пустынном месте. Он был мёртв. Скомкан. Он больше не сможет обидеть её, дёргать её длинные золотые волосы, бить её или останавливать её музыку. В комнате воцарилась приятная тишина, и, если не считать её игры, она опять добралась до третьей части и мягко покачивалась в такт её более спокойному началу и вежливому, размеренному шагу. Мальчик танцевал от радости. Настоящий арабский ангел. Он подпрыгивал в воздух в своей изящной маленькой джелабе, босоногий, с покрытой густыми чёрными кудрями головой. Он танцевал и выкрикивал: "Умер, умер, умер!" Он хлопал в ладоши, потирал руки и снова хлопал, а потом вздирал их к небу. "Умер, умер, умер! Он больше не тронет её. Он больше не взбесится." Он со своим бешенством получил он умер, умер, умер. Но она его не слышала. Она продолжала играть, пробираясь через сонные низкие ноты, тихо напевая про себя, а потом раскрыла губы и запела песню на одном звуке. Меня переполняла его кровь, и я чувствовал, как она моет меня изнутри, и я наслаждался ей, наслаждался каждой каплей. И я перевёл дух, поскольку поглотила её слишком быстро, а затем медлен, как можно тише, словно она могла меня услышать, хотя на самом деле, конечно, не могла. И я подошёл, встал у края пианино и посмотрел на неё. Что за маленькое хрупкое лицо, совсем детское, с глубоко посаженными, огромными, бледно-голубыми глазами. Но смотри, Какие на нём синяки. Смотри, на щеке кроваво-красные шрамы. Смотри, на виске скопление крошечных кровоточащих ранок, напоминающих булавочные уколы. Здесь с корнем вырвали целую прядь волос. И ей было всё равно. Зеленовато-чёрные синяки на голых руках для неё не имели значения. Она продолжала играть. какая нежная шея, пусть на ней сохранились распухшие, чернеющие отпечатки его пальцев, какие грациозные, худенькие плечи, на них едва держится рукава её тонкого хлопчатобумажного платья. Её сильные, пепельные брови сошлись на переносице. Она очаровательно хмурилась от сосредоточенности, глядя ни на что иное, как на быструю, живую музыку. не только длинные чистые пальцы, одавали её титаническую неодолимую силу. Она скользнула по мне взглядом и улыбнулась, как будто увидела что-то мимолётно приятное. Она наклонила голову один, два, три раза в так быстром темпе музыки, но складывалось такое впечатление, будто она кивнула мне. Сибил, прошептал я. И я приложил пальцы к губам, поцеловал их И послал ей воздушный поцелуй А ее руки с троем двинулись дальше Но потом ее взгляд затуманился Она опять отрешилась от реальности Поскольку эта часть требовала скорости Ее голова откинулась назад И последовала мощная атака на клавиши И в сонату опять вернулась торжествующая жизнь Мной завладело что-то более могущественное, чем солнечный свет. Это была настолько тотальная сила, что она окружила меня, целиком и высасыла из комнаты, из мира, из звуков её музыки, из моего собственного сознания. Нет, не надо меня забирать, закричал я, но звуку тону в необъятной пустой черноте, и я летел в невесомости. Разкинув обгорелые чёрные руки и ноги, не горел от мучительной пытки, как в оду. Не может быть, что это не моё тело, всхлипнула я, увидев, как впечаталась в мышцы чёрная плоть, похожая на кожу, увидев каждое сухожилие своих рук. Мои ногти съёжились и почернели, как роговые наросты. Нет, это не моё тело, плакала я. Мама, помоги мне, помоги, Бенджамин, помоги мне. И я начал падать. Теперь никто не поможет мне, только он. Господи, придай мне мужества, кричал я. Господи, если это начало, то дай мне мужества, Господи. И я не могу отказаться от рассودка. Господи, дай мне понять, где я. Господи, дай мне понять, что происходит. Господи, где же церковь? Господи, где же хлеб и вино? Господи, где она? Господи, помоги мне, помоги. И я падал всё ниже и ниже, мимо стеклянных шпилей, мимо сеток слепых окон, мимо крыш домов и остроконечных башен. И я падал сквозь серый и дико воющий ветер, и я падал сквозь колючий ливень снега. И я падал, падал. И я пронёсся мимо окна, где безошибочно различил фигуру Бенджамина, держащегося рукой за занавеску. На долю секунды в меня впились его чёрные глаза, и он открыл рот, крошечный арабский ангел. И я падал ниже и ниже. Кожа съёжилась и сжималась на ногах, и я уже не мог их согнуть, сжималось на лице, и я уже не мог открыть рот. И с мучительным взрывом с однящей боли Я ударился о жестокий нас снега. Мои открытые глаза затопил огонь. Солнце окончательно встало. Сейчас я умру. Умру, прошептал я. И в последний момент жгучего паралича, Когда исчез весь мир, Когда ничего не осталось, Я слышу ее музыку, И я слышу заключительный аккорд о пассионат. Я слышу её. Я слышу её возбуждённую песню.